Глава 56 Я раньше почувствовала, чем осознала, зачем все это. Подалась вперед на полукровка, удержал меня за руку, приставил темный палец к губам. Шшш! Все будет хорошо. Нам нужно лишь договориться. Ноги ослабли. Я прижалась спиной к прохладному камню. Второй раз это уже закономерность. Но что теперь? Теперь я свободна. «Чего вы хотите?» Ларис, приглашающий, махнул рукой. «Пройдем до корвета, там и поговорим. Если не сумеем договориться, мой пилот отвезет тебя в порт». «А если сумеем?» Я не дождалась ответа. Просто таращилась в лицо полукровки, не имея ни малейшего предположения, что он хочет. Понимала только одно. Это шантаж жизнью Гектора. И самый эффектный ответ — сказать, что мне плевать. Но что тогда?» Я должна хотя бы выслушать. Мы вышли за ограду к платформе стоянки, где серебрился стальными боками легкий прогулочный корвет. Ларис подал мне руку, помогая подняться в прохладное нутро, и я от растерянности приняла ее. Сам вошел следом, с тихим звуком опустилась дверь. Я оказалась в ловушке, в мышеловке, в которую сама же и залезла. Так чего вы хотите? Ничего недостойного. После таких слов из его уст стало до одурения страшно. Я сглотнула и предельно выпрямилась, готовясь принять сокрушительный удар. Я уже знала, что удар будет сокрушительным. Думаю, ты не откажешься проехать со мной в одно спокойное место, где мы сможем поговорить в приятной обстановке. Клянусь, просто поговорить. Я похолодела. Почему не здесь? Полукровка покачал головой, будто не слыша вопроса. «Ты не откажешься». Я не смотрела по сторонам. Теперь то, что было вокруг, почти не имело значения. Я не понимала, что делаю. Все было как в тумане или в бреду. Куда? Зачем? Я даже не оценила серьезной ситуации, просто запаниковала от присутствия полукровки. «Гектор, он бросил меня там, в борделе, а я...» «Или даже здесь причиной был Ларис, если бы только знать». Если бы рассудить с холодной головой, сейчас я была не способна трезво судить. Казалось, я схожу с ума. Я не взглянула ни в окно корвета, когда мы нырнули в поток между искристых свеч высоток. не любовалась видом с птичьей высоты посадочной платформы одного из домов. Лишь заметила краем глаза стоянку корвета в такси. Мы вошли в чистый светлый коридор, поднялись по широкой лестнице в несколько низких ступенек. Полукровка остановился перед дверью. Взял мою руку темными пальцами и приложил мой палец к полочке замка, создавая ключ. Я едва терпела его прикосновение. Мы вошли в мобилированную квартиру, и я сразу же опустилась в первое попавшееся кресло. Ноги не держали. Ларис сел напротив и закурил. Я смотрела, как он приоткрывает губы, выпуская дым, и хотела, чтобы он окаменел, чтобы навсегда застыла эта дымная струя. Вы ведь знали, что я приеду сюда. Он кивнул, прикрывая веки. Почему? Знаешь, в чем твой недостаток? Я молчала. Мягкое сердце и склонность терпеть и прощать. Вот уж не думала, что это недостаток. Увы, прелесть моя. Само по себе это похвальное качество. Но лишь в одном случае. Если вокруг нет тех, кто может принять это за слабость. А такие люди обычно всегда находятся. Чертов демон прав. Это неправильно, но кто сказал, что жизнь обязана быть правильной? Жизнь — это жизнь. Чего вы хотите от меня? Сущую мелочь. Ты должна стать моей женой. Что? Я надеялась, что ослышалась. Полукровка лишь кивнул, довольно прикрывая глаза. Зачем вам это? Он не удостоил ответа. Лишь уставился, наслаждаясь моим смятением. «Что скажет ваш брат, когда узнает? Вы станете подбирать за братом?» Я надеялась, хотя бы это его ужалит. «У вас что, нет гордости?» «О -о -о Ларис улыбнулся. И от этой улыбки по телу пробежала дрожь. Гордость для идейных идиотов. К тому же есть вещи, которые вовсе не грех подобрать. Донашивать за братом его лицо красноречиво выражало все, что он думал. Кажется, я видела наконец-то его настоящего. Я слышала, так часто поступают в бедных семьях. Мне не привыкать к обноскам. Обноски положения, обноски высокородства, обноски отцовской любви. Я едва не открыла рот от удивления. Вцепилась в подлокотники кресла, вжалась в спинку. Меня будто обдало холодом. Вы же ненавидите его. Нет, я не удивилась. Я чувствовала, будто всегда, где-то внутри это знала. Теперь все становилось на свои места. Вы никого не любите, я покачала головой. Даже себя. Ларис закурил, и я впервые отчетливо увидела, как сползла непроницаемая маска. Он стал серым, как пепел его сигареты. Уголки губ опустились, прочертив от в носа две глубокие борозды. Он старел на глазах. Я любил свою мать. Она была единственным человеком, заслуживающим любви. Он покачал головой, но ее не любили. Ее не разрешалось любить. Мой высокородный отец держал ее за комнатную собачку. И я не имел права сказать ни слова, ни упрека, ни жалобы. Он обращался с ней как с вещью. И я должен был поступать так же. А рядом ходила другая, такая, как ты, высокородная до дерьма. Глупая, несправедливая причина, но я, наконец, поняла, покачала головой. Но это же была не я. Он подошел к высокому окну, нервным рывком отдернул штору и уставился на рой снующих почти перед самым носом корветов. Разве это имеет значение? Ларис какое-то время стоял, молча, а потом вдруг резко развернулся на каблуках. «А теперь я узнал, что император решил женить меня по прихоти. Знаешь, на ком?» Он округлил глаза и пытливо уставился на меня, будто ждал ответа. Но ничего он не ждал. «На таком же генетическом мусоре, на полукровке Маттеллинов. Но этому не бывать. Мне не нужны подачки, не нужны объедки с высокородных столов». Он вновь опустился в кресло, «Закинул ногу на ногу. Сначала я надеялся только на высокородного сына. Впрочем, как и мой брат, при иных обстоятельствах я даже об этом не мог бы мечтать. Но теперь я могу получить и высокородную жену, единственную из высокого дома». Он подался вперед и почти выдохнул мне в лицо. «Высокороднее некуда» и ни одного высокородного родственника, который бы мог косо посмотреть на меня за этот брак. Он откинулся на спинку кресла и скривился, будто пожевал стебель норманской дыни. Меня он тоже презирает. Я не тороплю тебя с ответом, я его знаю, но с удовольствием дам тебе время на муки совести. Высокородных слишком нечасто мучает совесть. Я смотрела на него с онемением. Меня почти парализовало. Кем надо быть, чтобы столько лет ходить в халдеях высокородного брата и ни разу не выдать себя? Я жду от себя лишь дату. Как только брак будет зарегистрирован, твой ненаглядный волен будет идти ко всем чертям, живым и здоровым.